Часть первая, глава 7 Синдер. Я иногда от её наглости просто теряюсь. но была порчанка сильная или как мать моя, юркая и вездесущая. А так, немощ чахлая, быстро идти не может, без костра мёрзнет, готовить явно не умеет, а то помогать кинулась. Ну не сможет умеющая готовить баба спокойно смотреть, как я в кипящую воду всё без разбора кидаю. Она даже не дёрнулась. И потом всё, что вышло, ещё и съела. Даже не поморщилась. Но ведёт себя так, словно в любой момент встанет и одна пойдёт. Может, она дурная. Может, головой об валун стукнулась. Там выступов подходящих хватало. Но вот куда она без меня дойдёт? Лешаки уже себе животы от смеха надорвали, наблюдая за этой путешественницей а трясинницы устали облизываться и, по-моему, уже сами её на тропу обратно запихивали, потому как позорно ж такую беспомощную утаскивать. А пигалица эта бледная вместо того, чтобы вцепиться в меня и радоваться, что я её провожать вызвался, командовать ещё пытается, поганка белобрысая. Ночью совсем насмешила, когда ещё раздумывать у костра уселась. Влезать ко мне в спальник или нет? Вот можно подумать, выбор у неё прям на все четыре стороны но долго капризничать не стало залезла прижалась ко мне и уснула сладко так ну я её так пристроил рядышком чтобы волосами мне лицо не щекотало и тоже задремал а потом и совсем заснул убедившись что вроде бы всё хорошо утром резко проснулся и глазами с поганкой встретился она меня так пристально изучала словно дива какое-то чудное впервые увиденное даже не по себе как-то стало потерпел немного а потом вспомнил что поохотиться хотел Да и в кусты уже пора, а она тут к лыкам руками потянулась. Нет, я помню, что в прошлый раз после этого такой поцелуй последовал, от которого сразу про всю её чахлость из головы выдувает. И не то чтобы этого поцелуя не хотелось, но у меня на продолжение же потом планы появятся. А оно мне не светит. Вот чую, не настроена поганка на продолжение». Она меня как-то странно изучала не для таких целей, а словно удивлялась чему-то обнаруженному на моём лице. Уж не знаю, что её так поразило, но я себя прям богомолом в банке ощутил. Мать вот так же их разглядывает, обдумывая, подходит ли он для запекания или слишком маленький ещё. Поэтому быстренько отправил Чахлу по утренним делам. Она при этом на меня так посмотрела, словно я сказал что-то не то или обидел чем-то. В общем, подобрал я поганку с придурью. А что делать? Не выбросишь уже. Быстро до города доведу, сдам с рук на руки тому, кто за деньги её потом дальше проводит. Но тут я вспомнил. тфу ты, чтоб этих баб Кикимора сварила! Шкура же! Без шкуры зверя, которые у нас не водятся, возвращаться нельзя. Келда задразнит, и сам со стыда сгорю. Значит, придётся тогда уж до самого дома её отвезти. Не на середине же пути бросать. Глуп как-то. Пообещал опять же и одно, и второй Вот кто меня, обалдуя, за язык тянул? Едва поганка моя вернулась, я её на пенёчку садил и строго велел на одном месте сидеть, а сам побрёл свои дела делать. Ну а потом еды нормальной добыл, чтобы позавтракать как корк, а не как троллиха перед первой зимней спячкой. Сразу целое гнездо с яйцами взять было бы удобнее, но я прогулялся по округе и из нескольких гнёзд по яйцу взял. А потом заметил дупло, в котором пряталась молодая белка. И сам притаился, выжидая, когда мой будущий бульон нос высунет. Но потом передумал и свернул шею курлыкающему неподалёку тетереву. Беличью шкурку на коленке обрабатывать было лень, а выбрасывать жалко. С птицей проще. К счастью, пока я делами занимался, пигалица никуда не ускакала и даже спальный мешок попыталась свернуть. Посуду оплоснуть, правда, не догадалась. Ну и это, к счастью, пусть она и не весит ничегошеньки, но всё равно с котелком в руках могла и в тресинку провалиться. «Яичницу сделать сможешь?» Я сразу понял, что глупость спросил. Не знаю уж, чем это чудо-бледнолицее раньше питалось и кто о ней заботился, но подпускать её к костру да ещё и с запасами, которых не так уж много, кикимором насмех. Так что взял крышку от котелка, смазал жиром, перебил в неё все яйца и пристроил на углях, а сам побрёл посуду мыть. Вот ведь возложил обузу себе на шею. И мучиться с ней теперь до самого Фрайдера. Именно так, судя по карте, назывался ближайший городок. Только я насчёт двух дней пути разогнался. Это я бы один за два дня дошёл, а с чахлой попутчицей... Хорошо, если не седьмидц обрести будем. Вчера мы где-то часа за три прошагали столько же, сколько я в одиночку за час преодолел бы прогулочным шагом, насвистывая и по сторонам поглядывая. Да ещё и с лосиной какой-нибудь, свежезаваленной, на плечах. А тут, считай, налегке шёл, пяткой сам себе на пальцы наступал, чтобы шаги большие не делать. Устал от этого сильнее, чем если бы всю дорогу с поганкой на руках бежал. Конечно, время я очень условно высчитывал. Солнечные часы с собой таскать тяжко, а на глазок по солнцу всё очень приблизительно выходит. Вот считать-то доста я умел хорошо, не дикарь какой-нибудь. Мать моя читать, писать умела. И бабка рецепты свои записывала, а про записи иногда листала. А папаша грамоте обучен был с детства. А уж безумение считать орком вообще тяжко. Надо ж и за числом жен следить, и сколько детей в шатре отслеживать, и добычу правильно поделить и тому, что если быстро считать до 60, минут минута как раз и пройдёт. Нас с детства учили. Скоро приду, оно ж у каждого своё. А вот когда через 10 минут, через 30 минут, через 2 часа, это уже понятнее. Так что чувство времени постепенно становится встроенным. А название делений времени и пути все наши предки от переняли. Вроде бы от эльфов. И вот мое встроенное чувство вместе с другим, тоже встроенным, оптимистично так объявило, что до Фрайдера мы будем плестись дня 4, если не 5. Не седмица, конечно. Только от Фрайдера до Иеритского озера, рядом с которым следующий город стоит. Фригда. Таких расстояний почти 3 получается. Выходит, что мы будем 4 по 3, то есть, считай, 12 дней в пути, а если еще и запасник на всякое непредвиденное накинуть, то как раз 2 седмицы до фригды. А от фригды до тайриды где-то 2,5 таких расстояний если на глазок. То есть еще десяток дней в пути. Нет, потом, если верить карте, горы. Но эдак я до зимы в путешествии. Сначала в одну сторону, потом обратно. Может, правильнее чахли лошадь купить? Интересно, сколько лошадь монеток стоит, и смогу ли я на неё заработать?